Глава 5. Табита Ваерс. Табита Ваерс замерла, не веря собственным глазам. Это не могло быть правдой, просто не могло. Ноги подогнулись, и девушка схватилась рукой за шкаф. Тот легко поднялся на передних ножках, будто внутри ничего не было, и с грохотом встал на место, когда Табита разжала пальцы. Она только недавно научилась различать нити энергии в пространстве. Для этого нужно было сосредоточиться, и девушка переставала видеть всё, кроме цветных пульсирующих изгустков. С людьми же всё было иначе. В них Табита Вэрс видела магию всегда. Её глаз накладывал одну картинку поверх другой. И за всю свою жизнь дома она не замечала никаких чар в своих родителях. Мы тебе не родители. эхом отразились слова матери в её ушах. Но эти лиловые потоки под её кожей не могли сейчас привидеться студентке Академии Грискар. Они были настоящими, и они были магическими. Девушка уже встречала такую энергию. Она точно так же медленно текла, будто замедляя жизненные функции. Точно так же мелко пульсировала. Табита даже знала какова эта энергия на ощупь потому что точно такую же силу той проклятой ночью она выдернула и взвёлла для артефакта подавляющего его ярость не может быть прошептала она отступив на шаг и с недоверием глядя на маму этого просто не может быть эта мысль билась в её голове загнанной птицы В детстве ей внушили всего две мысли. Родители любят ее, и магия — зло. И в обе она безоговорочно верила. Тот день был одним из самых ярких в ее жизни. Он обладал запахом летнего солнца, вкусом горячего сладкого чая и сочностью лимонного пирога. Отец вернулся с работы в приподнятом настроении, И вместо бутылки с брагой принёс большую яркую коробку, которую Табита раньше не видела. Она выбежала встречать родителей, бросив делать уроки. Хотя знала, что за невыполненные задания её могут и наказать, строго, и так обидно, что она будет плакать, а мама не выдержит и погладит дочь по голове, простит за все проступки так легко, будто их и не было никогда. Но в тот вечер маленькая Табита Не подумала она в Казани. Она будто почувствовала, что что-то изменилось, что-то стало ярче, лучше и теплее. И оказалась права. Ведь сегодня мама не просто сняла тонкое серое пальто и молча ушла на кухню, заперев предварительно все замки на двери. Нет. Она шагнула дочери навстречу и крепко её обняла. Так крепко, что у девочки от счастья перед глазами Заплясали звёздочки. Скорей кипяти воду, шепнула ей мать. Сегодня у нас праздник. Табита тогда не спросила, что они будут праздновать. Одна только весть о том, что этот день необычный, подтолкнула малышку к кухне. Она сама надоскала воды, краснея от тяжести и прислушиваясь к грузным шагам отца, ходящего по дому. Сама поставила чайник на открытый огонь. и достала крошечную банку с чаем. Скорее все собрались за столом. Над чашками к почерневшему от копоти потолку поднимался ароматный пар. Мама даже сахара добавила в напиток. Это так поразило Табиту, что она боялась шелохнуться и спугнуть это чудо. Отец медленно выдрузил на стол цветастую коробку, перевязанную тонкой бичёвкой. и одним взмахом ножа разрезал путы, сдерживающий сюрприз. Цветные края коробки развалились, открывая взор у табиты, идеально круглый, не подгоревший на краях желтый пирог со взбитыми сливками. Девочка затаила дыхание, не веря собственным глазам. «Отец купил сладость, настоящую сладость, на которую Таби могла только заглядываться», проходя мимо крохотной кондитерской лавки в центре Нэст-Шаса. Давай тарелку, поторопил её папа, протягивая большую ладонь. А потом двумя взмахами ножа отрезала огромный, громаменный кусок и положил ей. Спасибо. Голос девочки дрогнул. А тарелка с угощением показалась такой тяжёлой, что руки у неё затряслись. Она недоверчиво отломила кусочек и чуть было не выронила, пока несла ко рту, а потом языка коснулась сладость, смешавшись с почти неуловимой кислинкой. Нежные сливки, легкое тесто, которое даже не заскрепело на зубах. Табити на мгновение показалось, что Великий одарил ее самой настоящей любовью через это угощение. подарил ей свой взор и улыбку сам великий. В тот вечер она ела неспешно, хотя и хотелось девочке как можно скорее засунуть в рот свой кусок. Но она растягивала удовольствие, улыбаясь так широко, что вскоре разболелись щёки. Она не знала, что они все празднуют, даже предположить не могла, но теперь понимала, что лимонный пирог Самое вкусное, что ей доводилось есть за всю жизнь это вкус любви её родителей. "Кто ты?" одними губами прошептала Табита. Яркое и такое счастливое воспоминание рассеялось, как туман по утру, и оставило такие же капли разочарования на коже. Студентку Академии Грискер прошибло холодным потом. "Я Голос женщины дрогнул. Она посмотрела на отца-табиты, но тот за всё время ни разу не прошевелился, будто не был тут, будто ничего не слышал и не видел. "Ты голем", вместо Марты ответила Табита, оседая на табурет. Она больше не чувствовала твёрдости под ногами и не могла понять, как это произошло. "Где мои родители?" Она вложила в этот вопрос всю свою ярость и всё своё разочарование. Что ты с ними сделала? Что сделала с моим отцом, отвечай? Она подняла глаза на Голима, который выглядел точно так же, как её родная мать. Двигался также, и пах также. Взгляни на него, Табита. Слова матери прозвучали гулко, непривычно. Кроме имени Имя девушки она произнесла знакомым тоном, таким родным, таким тёплым. Вайрс не слышал его целый год, за который смогла собрать хоть какую-то сумму, чтобы принести родителям. Она хотела показать им, что магия не такое зло, как они всегда говорили, что магия это неплохо, но теперь доказывать это было некому, потому что стоило Тэбите посмотреть на отца ещё раз, как и в нём она увидела магию. те же лиловые нити, только до того бледные, что они казались почти прозрачными. И я не понимаю. Мы не твои родители, раздался голкий голос голима, отступившего от печи. Взгляд девушки зацепился за огромный кусок древесины, который тлел на открытом огне. От него вверх поднималась тонкая струйка дыма. Это она создавала видимость что хозяйка готовит ужин. Они нас создали и отдали приказ защищать их дитя. Ты не наш ребенок, Табита, и с твоим уходом нам не из кого стала черпать силу для существования. Мы могли это делать только с тобой». «Что?» Девушка мотнула головой, не желая верить в эти слова. «Она всю свою жизнь провела с големами?» не с живыми людьми? Её воспитали магические куклы? Да разве такое возможно? Эти големы всю её жизнь притворялись людьми. Неужели никто этого не понял? Никто не увидел. А кто увидит? Нити магии вижу только я, запаздыла подумала она. Твой родной отец желал, чтобы ты никогда не узнала о своём происхождении. Ви эмоционально продолжала докладывать та, что носила имя Марта. Никогда не обратилась к магии и никогда не повторила тот путь, что прошли они. О каком пути речь? Табита тяжело сглотнула, но всё же задала вопрос. Если это не её мать, не её настоящая мать, то хоть правда должна быть настоящей. Товая семья была уничтожена ифаном безумным, как один из самых опасных родов. Ты последняя, и ты никогда не должна была услышать эту истину. Но почему? Почему я не заметила этого раньше? Её вопрос прозвучал в пустоту. Тебита задала его сама себе и никак не ожидала, что голем ответит. «Мы брали твою магию для существования. Ты была ослаблена. Сейчас же силы на существование есть только у меня, а он...» Женщина-голем указала на того, кого Таби всю жизнь считала своим отцом. «Больше никогда не сможет открыть глаз». «И хорошо. Ведь это он стал причиной того, что ты ступила на опасный путь. Он предал». своих создателей. У девушки перед глазами всплыл тот день, когда она рыдала и тряслась от страха, день, когда она решила сообщить родителям о своём выборе. Это было только моё решение, произнесла Табита, будто оправдывая голима застывшего за столом. Я решила обучаться магии, не его слова, заставили меня уйти из дома. Тут, она солгала, В тот день Табита отчаянно нуждалась в поддержке, желала услышать слова, о которых мечтает любой ребенок, но получила лишь указание на дверь. Да, голем, что стал ей отцом, помог в принятом решении, но... Зачем он это сделал? Зачем нарушил приказ? У големов нет выбора. Они обязаны выполнять то, что скажет хозяин. Табита спрашивала это таким тоном, будто требовала совета у родителя. И Марта была ей таковой до того рокового дня. Голем выполняет все указания лишь когда хозяин жив. Последовал отстранённый ответ. А когда хозяин уходит к великому, голем получает часть его души, его элементьёра. Закончила за Марту Табита. Значит, у вас всё же живёт частичка моих родителей и она тускнеет с годами часть элементёра в нём погибла без твоей магии а моя погибнет через несколько дней слова голима звоном отбились в ушах студентки академии грискер я виновата в их смерти ужасная мысль всплыла в голове таби если бы я осталась они бы продолжили быть моими родителями до конца жизни в моей жизни. Он желал для тебя свободы выбора, произнесла Марта, казалось, не замечая в каком состоянии Табита Вейрс о себе гибели. Была ли это мысль голима или решение элементёра хозяина? Девушка ещё раз взглянула на того, кто сидел за столом. И с грустью отметила, что весь этот год мечтала только о том, что сможет услышать от отца слова извинения, что он попросит прощения. Но это желание оказалось несбыточным сразу по двум причинам. «Тебе стоит уйти», — произнесла Марта, опустив руки вдоль туловища. «Я начинаю подпитываться, а я не хочу». «Ты не хочешь жить?» «Моя миссия выполнена», — произнесла голем. «Мы вырастили дитя». дали ему всё, что должны были, и дитя само избрало тропу, запретную тропу. Мы не справились с последней частью приказа. И потому я говорю об этом прямо. Мы хотим перестать существовать. На завет, потребовала Табита, сжав руки в кулаки и с трудом поднявшись с табурета. Имя моего рода тех, кто обладал даром видеть магию. Кто ваш создатель? Рикас запрещает это делать. Но ведь вы его уже нарушили, качнула головой Табита. Ты сама сказала. Я не могу говорить то, что подвергнет тебя опасности. Студентка Вайерс покачнулась, не в состоянии выдержать груз истины, который рухнул ей на плечи. а потом просто кивнула приняла правду с достоинством к которому научилась огувин уиллтон шагнула вперёд и крепко обняла голема что заменил ей мать я благодарна за всё произнесла она отдалившись вы справились со своей задачей и не нарушили приказа мартом гнавение смотрела на дочь её создателей а потом просто кивнула и жестом указала на дверь. Тебете развернулась, забрала бесполезный для големов мешочек с деньгами и поспешила на улицу. Двери за её спиной хлопнула так же громко, как и в прошлый раз. Но в этот раз что-то изменилось. Наверное, то, что сегодня она узнала и третью вещь. Всё, что было до этого, сплошная ложь.